пункт 5. Переосмысление художественных пространств. Эпиграф. В поисках красоты мы превращаем этот мир в наш дом. Искусство и музыка несут свет смысла в нашу обычную жизнь. Роджер Скрутон. Приложив математику к решению задач настройки гаммы, музыканты переосмыслили художественное пространство музыки. Интеллект нашел возможным дать каждой ноте гаммы шанс на превращение в тонику, и это позволило высвободить незатронутый до того потенциал музыкальной выразительности. Вознаграждение за умные изменения было щедрым во всех отношениях, и свобода передвижения в тональном пространстве вошла в арсенал передачи сложных чувств в музыке. Пожертвовав деликатной частотой звучания мелодических интервалов, Музыканты получили новые возможности и выразительные, и структурные. Кроме того, передвижение между разными центрами тонального протяжения предоставило интересные музыкальные сюрпризы. В невероятно расширившемся тональном пространстве проросли и расцвели новые музыкальные формы, в которых мелодии могли проходить через всевозможные приключения и в которых язык гармонии обрел неведомое прежде богатство». Подобно тому, как линейная перспектива привела к переосмыслению видимого художественного пространства, равномерная темперация позволила переосмыслить художественное пространство музыки, по ходу заставив слушателей принять мелкие акустические неточности. Эволюция двух разных художественных пространств проходила хронологически довольно близко, и ее поразительной чертой было переплетение чувств с мастерством и логическими схемами. В этом синергетическом союзе пылкого воображения со схемами и числами узнается дух Ренессанса и присущее ему объединение чувства прекрасного с пытливым и трудолюбивым умом. Конечно же, числа и схемы сами по себе не творят искусство, но также очевидно, что созидательная интуиция творцов опирается на вдохновленный интеллект, нам дано ощутить синергетическое присутствие страсти и разума в великих созданиях человеческого духа. В архитектуре храма Нанерли, в живописи Пьеро Делла франческа в музыке Иоганна Себастьяна Баха, в романах Льва Толстого древо жизни зеленеет в великих работах. Если линейная перспектива дала определенность изображению размеров и пропорций, то темперированная гамма открыла дорогу для нового типа мелодического мышления и для новых музыкальных форм. Плодом переосмысления художественного пространства оказалось соединение романтической страсти с дисциплиной композиции, заключающей в себе эту страсть. Великие музыкальные произведения часто обладают поразительно стройной формой. Это очевидно в творениях Баха, Моцарта, Бетховена, Шостаковича, где виртуозность приемов разработки материала и стройность формы служат передачей образности. Интеллектуальная сторона выступает верной помощницей чувств. Природа музыки сама устанавливает приоритет эмоций над схемами, обнимающими художественное пространство музыки. По сравнению с архитектурой, где строения должны подчиняться неумолимым законам физики, начиная с силы тяжести и кончая спецификацией строительных материалов, Музыкальные композиции фантастически пластичны. У музыкальных форм тоже есть свои структурные разделы и арки, но тональная гравитация и музыкальные ритмы оставляют большую свободу воображения для композиторов, чем построение зданий для архитекторов. Благодаря своей абстрактной природе музыка обладает большим количеством степеней свободы, что означает особый уровень независимости для воображения и экспериментирования. Для начала прошлого столетия смелые находки, пополнившие язык музыкальной гармонии, совершались в пределах тональной определенности, как это происходит, например, в композициях Франца Листа и Рихарда Вагнера. К XX веку исследования тонального пространства привели к рискованным и протяженным отклонениям от тональной устойчивости, что стало испытанием для ощущения тональной иерархии то есть для декодирующих механизмов восприятия музыки. И атональная, и алеоторическая музыка, в которой порядок музыкальных звуков поручен случаю, появились на горизонте нашей цивилизации не просто так. В алеоторической музыке слышится шекспировская распалась связь времен. Искание Штокхаузена, Кейджа, Булеза и других авангардных композиторов XX века перебрались в их личные концептуальные пространства и за пределы музыки. И додекафония, и алеаторика отразили изменения в массовом мировоззрении. В начале XX века знаки распада системы отсчета, как в музыке, так и в изобразительном искусстве, проявились в контексте научно-философских исканий, атеизм, переосмысление пространства и времени и катастрофических перипетий, таких как Первая мировая война в Европе и революции в России. По словам Тарускина, в искусстве XX века произошел коллапс пространства и времени. Чуткость к идеям времени может проявиться с помощью традиционного тонального языка, как это произошло в музыке Рахманинова и Скрябина. В их творениях философия русского космизма раскрывается в фантастически прекрасных звучаниях, создающих как ощущение неизмеримости и загадочности Вселенной, так и чувство стремления человеческой души к спасению. В этой музыке ощущение незащищенности жизни и надежды на грядущее всеобщее объединение человеческих душ переплетаются с образами бесконечного космоса и человеческой воли. Русский космизм и русская богословская философия XIX века свели вместе постулаты православия и новейшие научные концепции. Константин Циолковский... Изобретатель первой ракеты, ставший прототипом для современных космических кораблей, был учеником философа-богослова Николая Федорова. Циолковский пылко верил в межпланетные путешествия, целью которых должно было стать нахождение атомов умерших предков, чтобы возвратить их к жизни согласно библейским пророчествам. В музыке Рахманинова и Скрябина ощущение вечного и приходящего доносится с помощью энергии тонального поля, И такой метод передачи образов в музыке согласуется с потребностью человеческого разума в системе отчета. В их произведениях мы погружаемся в виртуальную реальность эмоций, воплощенных в самых разных мелодических образах, от нежных до грандиозных и от скорбных до полных неограниченной энергии, прекрасных и возвышающих. В этих образах отображается при помощи дисциплины искусства человеческое ощущение реальности – Чтобы выразить идеи своего интеллектуального окружения, музыкальный гений задействовал неистащимые ресурсы тонального пространства времени. Несмотря на свою многомерность и глубину, эти образы доступны для слушателя, поскольку наша музыкальная интуиция проникает в них, опираясь на естественные законы тонального пространства.